— Конечно, я красавица и умница, но вряд ли могу кому-то за столь короткое время внушить возвышенные чувства. — Лучше мысленно меня назови каким-нибудь нехорошим словом. — Не смогу, — сказал Бестужев чистую правду. — Это жизнь. — Селяви. — Вот именно. А еще это наследие предков. Она отрешенно улыбнулась. — Моя пра-пра-пра... В общем, очень далекая прабабушка во времена славного короля, матиша Корвина... Исключительно по своей инициативе завела любовную историю, о которой сплетничал весь двор. Как выразилась бы мисс Луиза с ее американским просторечием, закрутила с ног сшибательный роман, пренебрегая всеми тогдашними традициями и моральными устоями. И что? Продедушку ее убил. Снес голову мечом средь белой дня в своем дворце в Буде. Ему, конечно, ничего за это не было. Такие стояли времена. Правда, король-матерь запретил ему появляться при дворе год А меня даже убить некому. Такая скука. Я ведь должна перед тобой извиниться. Это за что же? если не удивился Бестужев. Я тебя поначалу приняла за одного из этих международных авантюристов, когда ты только что появился. Здесь уже был один такой, представился черногорским князем, но, как очень быстро выяснилось, вульгарно подбирался к моим бриллиантам, — Хорошо, хорошо. Она прикрыла ему губы ладонью. Не нужно возмущенно доказывать, что у тебя и в мыслях ничего подобного не было. Я и так верю. Испытание, рулетка и вообще... Я очень быстро сообразил, что ошиблась. Может быть, и не какой-то не князь Парцкий? Очень уж дурацкое имя. Кстати, у меня немало знакомых среди русских дворян. Их имена звучат совершенно иначе. — Скотина водецкий, — подумал Бестужев. — Следовало уговориться предварительно. И все равно... Безмятежно продолжала Илона. Я в тебе не усматриваю ничего из того, что мелодраматически именуется злодейскими замыслами. А значит, какое мне дело до того, когда ты врешь, а когда говоришь правду? Она убрала ладонь. Хочешь что-то сказать? Илона, ты настоящее чудо! Искренне сказал Бестужев. Я знаю, безмятежно сказала Илона. Я же умница. Это тоже наследственно. Она прыснула. Но самое смешное, что в наследство я получила еще и излишнюю доверчивость, которая, пусть и очень редко, дает себя знать. Нет, я не о тебе, тут другое. Про бабушки, да иные прапрадедушки в свое время оказались столь наивны и доверчивы, что отдали кучу денег всевозможным алхимикам, обещавшим золото из глины, эликсир бессмертия и дающие неуязвимость от пуль и стрел талисманы, С астрологами связывались, за дурацкие гороскопы платили горстями золота. Она фыркнула и продолжала наигранным печальным тоном. — Вот и я однажды поступила в лучших фамильных традициях. Ты и правда интересуешься разными техническими чудесами, изобретениями? — Правда, — сказал Бестужев, насторожившись. — Да, очень искренне прозвучало. — Тогда тебе будет интересно. Вставай и пошли. Она соскользнула с постели, накинула пеньюар, подпоясалась. Видя удивленный взгляд Бестужева, мотнула головой. Вон там в шкафу есть халат. Правда, будет интересно. Бестужев довольно проворно извлек из шкафа роскошный мужской халат с шелковыми лацканами, сунул босые ноги в мягкие турецкие туфли с загнутыми носами. Противоречить он не собирался. Во-первых, Илону явно охватил очередной приступ взбалмошности. Во-вторых, а почему бы и нет? С нее станется посреди ночи... Собственно, уже вот-вот и утро наступит поднять из постели штыпаника, чтобы продемонстрировать гостю аппарат. Особо вроде нее с каким-то там изобретателем самого, что ни на есть простого происхождения, будет обращаться бесцеремонно. Интересно только, зачем она извлекла из ящика изящного ночного столика немаленьких размеров ключ на длинной цепочке? Не может же она держать бедного изобретателя в заперти, как ее буйные и спесивые предки держали, по слухам, алхимиков? Бестужев пошел следом, не задавая вопросов. Стояла совершеннейшая тишина. Гости, видимо, давно угомонились, а то и разъехались. Илона бесшумно, как привидение, скользила впереди в своих мягких туфлях. На ходу высвобождала ключ из спутавшейся комком цепочки. Спускаться по лестнице она не стала. Направилась в конец коридора, остановилась перед дверью слева, вставила ключ в замок и легко повернула. Зажгла электрический свет государь франц иосиф наверняка при виде ярко сиявших ламп поклялся бы что ноги его здесь не будет не особенно и большая комната с единственным окном очевидно нечто вроде бывшего чулана такой уж вид была практически пуста только